Третье. Ты знаешь любимый десерт Кирино? Играя с монеткой, я пустила её катиться на ребре по столу и подняла вопрошающий взгляд на Мэтра. Хочешь задобрить демона? Мрачный смешок Таши мне совсем не понравился. Как не нравилось и то, что с самого утра он упорно избегал смотреть мне в глаза. И то ли дело было в том, что я без спроса стащила черный шелковый халат, который слишком уж понравился, то ли в чем-то другом, что я пока не совсем понимала. Стоило после вечера у Цио поделиться новостями о самочувствии, Висташа запретил всякие тренировки и отпускал куда-либо только в обществе себя или Лара. Изнывая от скуки, оказывается, за прошедший год привыкла все время где-то быть и что-то делать. Я успела не только по сотому кругу обдумать то, как вёл себя Хмырь перед бардом и зачем ему это нужно, но и не без помощи Лары приготовить с десяток различных десертов на любой вкус и угостить всех в шёпоте. Рейсо нравилось песочное печенье с малиновым джемом, Ио лимонный пирог со сливками. Ула приходила в восторг от лакрицы. Чайка готов был продать душу за тирамису, как и Брик. А Таша оказалась тем ещё сладкоежкой и с радостью соглашался на всё, нагло подлизая под руку в процессе готовки. Сегодня наступил день моего становления тенью. Тело бросало из холода в жар, нестерпимому тяло раскалывалась голова, и занимать любое положение, кроме как скрючившись у низкого столика на чердаке Таши, было невозможно. метром рочнела с каждой лучиной и наконец озвучила мысль, которую давно вынашивал. Ещё не поздно повернуть назад. Удивлённо вскинула брови. То есть я день за днём принимала порции яда, терпела неприятные ощущения, мысленно готовилась к самому худшему, а теперь надо почему-то поворачивать назад. А как же проклятие? силу, которую я получу. У Ирая оставался же какой-то запас кристаллов, этого хватит. Мы найдем или сделаем еще, вытрясим из твоего отца, если потребуется. А яд? Не придумав ничего другого, спросила я. Кир за пару мгновений тебя вернет в нормальное состояние. Спасибо. Не надо. Казалось, метр не подумал, что я уже давно взвесила всё и приняла решение. У меня был целый год, чтобы понять, необходимо ли становиться тенью, есть ли в этом хоть какой-то смысл. И я была искренне благодарна Ераю за предоставленную возможность обдумать это без нервов и паники. Только с помощью осколков серебристых зеркал удавалось унять метку проклятия, не давая ей поглотить мою душу. На полагаться на них и дальше опасно. Если мне суждено забирать чужие жизни, чтобы продолжать жить самой, уж лучше это будет по чему-то приказу или для дела. По крайней мере, эти мысли успокаивали меня. Как будет на самом деле, я знать не могла. Ладно. Тва я взяла. Таша шумно выдохнул и поднял руки. На Будет больно. Я могу перенести эту боль на себя. Тебе не обязательно проходить через ритуал самостоятельно. Чтобы стать тенью, многого не требовалось. Всего лишь умереть и всего лишь воскреснуть после. Эту деталь посвящения я узнала от Иа, потому что метр не посчитал нужным говорить, видимо, чтобы не пугать. Так тогда зачем он пытается переубедить сейчас? Нет. Серьёзно посмотрев на Мэтра, произнесла я. Так что могло бы понравиться Кирино? Таша пожевал нижнюю губу, встряхнул головой и шумно выдохнул через нос, прекрасно понимая, что если сделает что-то без моего согласия, обидит до глубины души. Приятно осознавать, что Мэтр дорожил моим доверием, но вместе с тем Тащить некоторые вещи из него приходилось клещами. И тут пойди пойми, что вообще у него в голове творилось. Что-нибудь с горьким шоколадом. Висташа протянул пиалу с ядом цикута, смешанным с чаем, чтобы было не так противно. И апельсиновой цедрой. Может быть, кекс? Он не особо привередлив в этом плане. Стало чуточку легче, когда Таша поддержал смену темы. Мне не хотелось задумываться лишний раз о том, что предстояло. Да и Кирилл был прав. Мэтр в некоторых вопросах хлопотал подобно на сетке. Не будь его рядом, как бы я справлялась. Иметь поддержку в не всяких сомнениях хорошо и приятно, однако в памяти сразу всплывал лес из можжевеловых сосен. Тёмная пелена чудившаяся ото всюду шаги преследователя без хмыря тогда ничего не смогла бы а здесь если Весташа прошёл через подобное без чей-либо помощи чем я хуже с чего вдруг ты решила узнать о его предпочтениях хмыкнул Таша глядя на то как я короткими глотками опустошаю пиалу Тебе так неприятно мое предложение помощи, что ты решила отвлечь меня разговорами о Кире? А почему ты до сих пор не рассказал Керино, где его потерянный осколок? В тон ответила я, зная заранее, какая за этим вопросом последует реакция. Все-таки задавала я его не в первый и даже не во второй раз. Ты не поговорил с ним? Нет, так нет. Он качнул головой и усмехнулся. "Сама так сама. И со мной не поговоришь?" Наиграна обиделась я. "Давай сойдёмся на том, что это маленькая месть за то, что он со мной не разговаривал долгое время. 3 года это ведь достаточно долго". Для приличия посверлила метров взглядом и только после этого согласный кивнула. "На деле Ему достаточно было сказать, что ко мне это не имело никакого отношения. И на этом я успокоилась бы, успокоилась, если бы не любопытство. Конечно, я могла рассказать всё Кирено, но такой поступок казался неправильным и в чём-то даже подлым. Да и есть ли у меня право совать нос в чужие ссоры? Мне стоит подготовиться к чему-то особенному. Аккуратно поставив пиалу на середину стола, я так и не смогла поднять голову. Котёнок. К этому нельзя подготовиться. Думаешь, мне нравится мучить неизвестностью? Мэтр тяжело вздохнул и накрыл мою ладонь своей. Я буду рядом. Потом тебя обязательно осмотрит Кир, чтобы чтобы мы удостоверились, что с тобой точно всё в порядке. Кому-то после ритуала нужно время на восстановление. Кому-то достаточно нескольких часов, чтобы прийти в себя. А кто-то больше никогда не встаёт на ноги, да? Мрачно усмехнулась я. Откуда ты? Ах, да, наставница. Что ж, врать не буду. Бывает и такое. Именно для этого Кира будет ждать внизу. Я не позволю случиться непоправимому, а он при этих словах Таша печально улыбнулся и подавно. Доверься нам. Хорошо. Что дальше? С этого момента я наблюдала за происходящим словно со стороны. Метер отодвинул столик к стене. Туда же переместились раскиданные по полу подушки. А вот жаровня с медным чайником на ней осталась на месте. По просьбе Таши я собрала волосы в высокий пучок и ослабила пояс халата, чтобы было видно солнечное сплетение. Момент, когда надо было остаться без одежды совсем, метр оттягивал как мог. Акунув кисточку во флакончик с сурьмой, Висташина рисовал мне ронук сариш между ключиц и протянул вонь наполненную до краёв пиалу. Сознание сделалось совсем туманным и спутанным. Я будто превратилась в послушную куклу, что бы Таша ни сказал, выполняла это беспрекословно и без сомнений. Не осталось ничего, кроме его голоса и мутных пятен, в которые превратилась комната. Постарайся вспомнить что-то хорошее. Это станет твоим спасением. Что-то хорошее. Пожалуй, так я и можно было считать детство до того, как я узнала об истинной сущности отца, до того, как очутилась в лапах цикады. Двор нашего дома. Неяркое, но тёплое весеннее солнце. Я сижу на крыльце, разглядываю картинки в книжке, ещё не умея читать. Всевозможные драконы и чудища, Безстрашные рыцари и волшебники сражающие их. Рядом мама, и она заплетает мне косы цветными лентами. А нянюшка развешивает простыни и причитает, причитает, причитает. Я не расстроена, потому что о моей выходке мама обещает не говорить отцу. Она не считает, что произошло что-то ужасное. Но Берта продолжает ворчать, потому что Где это видно, чтобы шестилетняя пигалица сбегала на речку вместе с соседскими мальчишками? В то, что их подговорила я, она отчего-то не верит. Я подставляю лицо ласковым солнечным лучам и улыбаюсь. Меня грозят с лишить яблочной пастилы к обеду, но это не страшно, совсем, совсем не страшно, потому что наказывать и запирать в комнате не будут. Одушевляющие благовония ударили в нос. Из горла поднялась неприятная горечь, но усилием воли удалось держать кашель. Таша протянул пиалу. В ней вновь плескался чай, в котором за терпким ароматом и тягучим вкусом пряталась цикута. Перед глазами возникли бескрайние зелёные холмы, словно я только-только вырвалась из сожжённого киринового лагеря цикады. но теперь дорога была бесконечной в ее конце меня не ждали ни лес ни домик лесника Элоя ни даже Раджетти с Микель я была обнажена промозглый ветер пробирал до костей дрожь никак не получалось унять в голове билась только одна мысль беги не спи голос Висташи окутал теплом не смей засыпать Я и Аине. О чём он? Пей. Лего не поддержит твоё решение. Чёрные глаза, совсем как у Тошната накатило совсем как как до я только ощутилась в доме шёпота. И Мариева вокруг было таким же. Тогда я чуть не умерла. Или дело в другом. Магия места искривлена пространственным сдвигом, возможно, навсегда. Почему я вдруг вспомнила об этом сейчас? Тогда Сташек кто-то, и это был не Кирено. Мысли совсем спутались. Мэтр просил вспомнить что-то хорошее, но в голове крутились только последние 2 года. Лес, Кирено, цикада. Отец Кипиный. Алита. Комната наставницы Таши. Шёпот в поисках ответов. Ерай Шугин. Бал во дворце. Рассер. Снова Кирино, спасение сестры, тренировки, учебники, ещё больше тренировок. Боль ударила неожиданно. Укол подсолнечное сплетение на миг перехватило дыхание, а потом, потом всё тело скрутило судорогами, и я не смогла сделать выдох. А в глазах потемнело. Не было ни цветного марева, ни пологих холмов, ни крыльца с матушкой, ничего. Голову словно сдавил раскалённый обруч с шипами. Кости рвались наружу, выворачивая мышцы, разрывая кожу, и я билась, выброшенная на берег рыбой, но билась, значит, есть ещё надежда, шанс. Кучерявая девчушка лет 5 Держит в руках засохший цветок. Она сосредоточенно сопит, тонкие брови сдвинуты к переносице, на лбу выступают капельки пота. Ещё одно усилие, и пожухлые лепестки начинают оживать, расправляются и светлеют, наполняются силой. Юная магисса улыбается. С трудом узнаю в ней Ирну. Мальчик с прозрачными льдисто-голубыми глазами, с косо бочиной, подобно перекошенной марионетке. Из-за мешковатой рубахи не сразу понятно, что у него горб и одно плечо выше другого. Выпирающие ключицы, впалые щеки, засохшая кровь под ногтями и вокруг них, шрам от сколы к подбородку, глубокий и рваный, словно его и не пытались лечить по-человечески, желая, чтобы остался след. тёмные круги под глазами. Он смотрит на меч в своих ног. Напротив него дракон. Древнее чудовище пригвождено к каменному полу, не в силах подняться. По взгляду видно, он устал от своего заточения, устал от жизни. Мальчик берёт в руки меч и с трудом поднимает над головой. Это Керено. В руках у черноволосой девушки лук. Титева натянутая до уха и не думает дрожать. Пальцы стрелка на тренированные и опытные. Наконечник покрытый темной краской не блестит от солнечных лучей, пробивающихся сквозь листву раскидистого дуба, в кроне которого скрывается охотница. Засада подготовлена с умом. Зеленые глаза высматривают цель. Похожее на низкадного птенца с летка юноша делает последние усилия и взбирается на огромный валун. Перед его глазами укрытая снегом горная долина. Он одет совсем легко: рубаха, цветастый жилет из лоскутов, кожаные штаны и мягкие полусапожки. Но здесь, близ святилища хозяйки горы, всегда царит весна. Лица, места, мысли, чувства. Все сменяет друг друга. Мужчины и женщины, дети, старики. Задыхаясь, я бегу сквозь этот поток, пытаюсь найти что-то или кого-то. Кого именно? Кого? Еще не мужчина, но уже и не мальчик. Он стоит на коленях, взгляд опущен. Серебро седых волос не спадает на плечи. Тусклая бирюза едва-едва светится в глубине глаз. Бледные руки все в шрамах от порезов, будто бы он хотел, но зачем? Где-то далеко разносится колокольный звон. Юноша понимает: пора. Женщина замирает у зеркала, вглядывается в отражение, но комната погружена в полумрак. И различить удаётся лишь печальную улыбку до да отблеска в зрачках. Терять уже нечего. Завтра коронация. И если это её судьба, если ничего больше не остаётся. В лёгкие с трудом протискивается воздух. Я едва слышу голос Таши. Я почти. Девочка рыжая. Нет. Её волосы подобны цвету крови, алые, яркие, огненные. Девочка замирает у пруда. Она смотрит в мутную воду, пытается выхватить отражение. Что она хочет разглядеть в нём? Огромный синяк на подбородке, садину на лбу или заплаканные березовые глаза? Впрочем, слёз в них уже нет. Миловидное личико изуродованное кем-то, окончательно портит мстительная ухмылка. Девочка никогда не простит обидчика. Она не будет смиренно ждать своей участи как сёстры. Она не будет. "Мариса, я сделала глоток ночной прохлады". Таша открыла окно и смогла наконец-то закричать. Боль прогрызала путь наружу нарочито медленно, смакуя каждый шаг, чувствуя торжество и безнаказанность. Ещё, пожалуйста, держись. Разобрать слова совсем не получалось, и горечь и обиды стала душить изнутри. Или это от судорог, или что-то давило, рвалось наружу. Когда же это закончится? Пей. Чай, показавшийся раскалённым оловом, в несколько длинных глотков проник внутрь, а вместе с ним яд. Тело мелко задрожало. Жар поднялся от живота к горлу, не выпуская наружу крик, и я словно оказался заперта вместе с ним. Шаги. Скрепящие половицы чердачной лестницы. Кто-то ушёл или пришёл? передно. Не смогла даже открыть глаза, ни то, что двинуться или что-то сделать. Я плыла в тёплом и тягучем. В уши забилась липкая каша. Только боль и я. Один на один. Когда придёт закат, я отдам своё сердце. Далёкий голос пел на незнакомом языке, но я понимала каждое слово. и чудилось, словно это был летис отдам своё сердце гости, что приходит издалека она спросит воды прежде чем взять его спроси ту воды кажется я вцепилась пальцами в халат таши и дёрнула его к себе что-то тёплое придавило сверху неужели у меня такая огромная сила но чашу эту До дна не спить, не спить. А значит, я ещё поживу. Каким-то образом песня помогла отгородиться от боли, и крик растаял, так и не сорвавшись с губ. Паша отстранился и подсунул под нос пиалу. Откуда-то я знала, что яда в ней больше нет. Всего лишь вода. И это значит, всё почти закончилось. Когда придёт рассвет, я умру и воскресну. Умру и воскресну. Вернусь в царство жизни с солнечным светом. Надо дождаться рассвета. Чашу до дна не испить, не званный. И сердце моё не забрать, не забрать. Я стою на перепутье. Вернуть ли чашу мне? Дать ей исполнить то, зачем пришла она. Я сделала судорожный вздох. Казалось, стало легче. Боль отступила ещё немного. И, приду в себя, смогу открыть глаза. Увижу немного печальную и виноватую улыбку Таши, а потом потом. Зачем пришла она? Больно валилась с новой силой, словно из раздробленных, рвущихся из тела костей, палился раскаленный металл. Я знала, если позволить себе закричать, голодная глазастая тьма уже не пощадит и рванется к ослабевшему пыткой ритуалом телу. Это была лишь прелюдия. До рассвета оставалась целая ночь. Я опустила тарелку на край стола. Кирено, посмотрев поверх бумаг, вопросительно изогнул бровь. Из-за моего плохого самочувствия и беспокойства Таши хмырь соизволил работать у меня. Домик Ераи совсем недавно перешёл ко мне официально, и теперь я стала гордой столичной домовладелицей. Но рад этому, конечно же, не был. Ещё бы, вырваться из дворца только для того, чтобы сидеть с мелкой пигалицей и смотреть, как бы она в обморок не упала. Пусть за прошедший год Кирено и без того оставался здесь несколько раз, но не из-за моего здоровья, а просто из-за удобного расположения дома и ночных собраний заговорщиков, как их окрестил Санри. Занимал хмырь, как правило, бывшую комнату Ерая. совмещённую с кабинетом, которую Шугин теперь шипя и морщась обходил по широкой дуге, из-за чего внутри царил жуткий беспорядок. И всё же, что одна комната по сравнению с целым домом. Не знаю, как я обходилась бы без фамильяра, который мановением пушистого хвоста убирал пыль и грязь. Шугин не перешёл ко мне в полной мере. Он всё ещё был связан с Ераем. и помогал скорее по приказу охранять и заботиться. Однако такие удобства волей-неволей заставляли задуматься о том, чтобы выпотать у магистра способ призывать собственного фамильяра, желательно такого же сообразительного и пушистого. Мне кажется, тебе должно понравиться, кисло улыбнулась я, чувствуя лёгкую слабость. Утром в отражение зеркала смотреться совсем не хотелось, как не хотелось и прихорашиваться, искать какие-то особенные платья, как это подобало юной Мадесе. Пожалуй, сейчас, привидев Зерошина меня, Яраи бы не одобрительно покачал головой и даже, возможно, цокнул языком. Но мне было все равно. И наметые домашние платья, и на темные круги под глазами, и на то, что думал об этом Керино. Потому что ни Ула, ни Лар, сегодня тоже оставшиеся у меня ничего так и не сказали. А Шугин и вовсе предпочитал любоваться исключительно сливками или сметаной, но никак не людьми. После ритуала я отошла довольно быстро. Как бы ни противно было об этом думать, основную помощь оказал Кирино. Его целительские способности невозможно ставить под сомнение. Благодаря ему удалось едва счёта справиться не только с болью на каждое движение, но и с магическим истощением. Хотя я всё ещё выглядела призраком бледной моли, а о прежней грации и движении оставалось только мечтать. Кире ного говорил, что нарушена связь между мозгом и телом, из-за чего пострадала мелкая моторика. Из его слов я поняла, дайте боги едва ли половину. Только то. что тренировки нужно начинать с самого начала. О том, что всего через несколько дней предстояла встреча с Рассером, я старалась не думать. Уж к ней-то мне крайне необходимо выглядеть хоть сколько-нибудь прилично, исключая иллюзии и обилие косметики. Даже если Териньо уверен, что я та самая рысь, даже если он убедит в этом короля... Нужно играть роль юной Синдириты, привыкающей к самостоятельной жизни в столице и нисколько не думающей связываться с лигой. Осторожно поправила завитушку из горького шоколада поверх кекса и подвинула тарелку ближе. На творение, которому я посвятила половину ночи, хмырь посмотрел со странной смесью презриливости и мрачного ехидства. Эмоциям, которые он рисовал на лице, я уже давно не верила и фыркнула в ответ. Пытаешься задобрить? Пожала плечами и поймала попытавшуюся сползти от этого жеста шаль. Другого я и не ожидала, а все же. Делаешь тут, стараешься, мучаешь несчастного Лара, чтобы помог, а в ответ такое. Неужели нельзя было засунуть гордость и жёлчь куда подальше, принять подарок и поблагодарить? Нет. Обязательно надо съехидничить, поддеть, зацепить, воткнуть парочку раскалённых игл в открытую рану, насыпать сверху соли. Какие там ещё ухищрения он мог придумать? В чём проблема вести себя так же, как на балу? Я видела своими глазами, каким милым он становился иногда Кирино задрал вторую бровь Конечно, для него я вся как на ладони Мы начали общение не самой приятной ноты Сквозь зубы процедила я, взяв себя в руки Я подумала, что так мы символически начнём сначала Снова извиняться за своё поведение при нашем знакомстве я не думала Хватило и одного раза. И всё же находиться в постоянном напряжении рядом с Кирино не хотелось. Я отчаянно пыталась найти в нём что-то хорошее, из-за чего могла бы с ним, не знаю, возможно, подружиться. С первого взгляда видно, что ему это не так уж и нужно. Однако надежда, как известно, умирает последней. Жалеть он себя не позволил. В прошлый раз пригрозил отдать цикаде. И всё же. Всё же. Да. Не самый. Спокойно продолжил смотреть он. Ты меня сожгла. И не поспоришь. Что ж, если хмырю не хочется есть этот кекс, может угостить Лара? В конце концов он столько усилий приложил, чтобы помочь, а я в ответ только на словах поблагодарила. Да и вообще. Нет. Нет так не выйдет. Я обещала Таше присмотреть за Кирино, и только ради метра я была согласна терпеть этого гада поблизости. Ради метра и информации об отца. Цыкаде. Жат. на доверяющейся опасности, которую отец пытался остановить, так что пускай делает, что пожелает, я не отвяжусь так просто. Взяв тарелку, я шумно опустила ее прямо на бумаге. Не хочет по-хорошему, не мои проблемы. Давай проясним с тобой один момент. Нарочито тяжело вздохнул Керино. Мне не нравятся женщины в принципе, не только ты. Я уперла руку у бок и вопросительно уставилась на Хмыря. Что это он себе там на воображал? Неужели подумал, что я влюбилась? Ну и само мнение у него оказывается. И мужчины тоже, добавил он странно хмыкнув. Мне вообще никто не нравится. То, что я играю на людях, и то, какой я есть разные личности. Я не буду твоим сказочным принцем. Не фантазируй себе ничего лишнего. Пришлось глубоко вдохнуть, чтобы не выпалить что-нибудь не то в порыве ярости. Иначе Кирино точно будет уверен, что девчонка влюбилась. А эта мерзость мне нужна как прошлогодний снег или собаке пятая нога, или Или он меня специально провоцирует. И знает же, на что давить гад этакий. Я себе ничего не фантазирую. Искрестила руки на груди. Это ты у нас по этому делу мастер. Тогда это что? Киринот ткнул ньенским пером в тарелку. Попытка отравить Это кекс, просто кекс, которым я просто захотела тебя угостить. Насколько было возможно, невозмутимо произнесла я и пожала плечами. А пришла я, чтобы узнать о том корабле. Он стоит на одном месте уже несколько дней. Город переполнен слухами. А это, в тон ответила хмарь. Слишком тонкое политическое дело, чтобы кое-кто так вероломно совал в него свой нос. Несколько долгих мгновений мы с ним играли в гляделки. Несмотря на то, что за последние дни он потратил порядочное количество магии, радужка глаз оставалась кристально чистой, без единого ржавого пятнышка. Таша говорил, что раньше хмырь восстанавливался с помощью его крови. значит, существовал какой-то иной способ. Мне надо знать. Встреча, которую назначил Рассер, может быть связана с этим. Кирино криво усмехнулся и покачал головой. Наверное, он успел уже не один раз пожалеть, что учил меня держаться в разговорах, спорить с кем-то не на повышенных тонах, а спокойно и аргументированно. Делалось это, конечно, с помощью ехидных подколок, тычков по больному и всяческих попыток выбесить, но нельзя не отметить получившийся результат. По сравнению с Керино некоторые мелкие сеньоры, считавшие юную магию с очередной глупенькой барышней, с которой и поговорить-то не о чем, казались недельными котятами рядом со взрослым тигром. Пожалуй, именно благодаря умению ставить на место таких наглецов самым вежливым образом, я и привлекла к себе ещё больше внимания при дворе. Вы с магистрами и другими высокородными попрежнему терялась и не находила, что сказать. Одно дело магиссе поставить на место кого-то бездара, и совершенно иное перечить тому же магистру Териню. Ньен не против работать в Говли на своих островах. но чужий закон не чтит. Кирено убрал тарелку обратно на край стола и вернулся к своим бумагам. Ньенское перо порхало над листами, помечая некоторые слова или предложения, что-то зачёркивая, а где-то ставило подпись. И рядом, тут же по велению взгляда возникала магическая печать рода Таэда в виде сидевшего на ветке клёна ястреба. Подделывать такие я уже умела. Но у Кирино оказалось всё куда хитрее, чем у других магистров с замысловатыми плетениями, и не разберёшь с первого взгляда. Для Ниена неприемлемо разросшаяся сеть торговли жизнями. Не поднимая головы, продолжил он: Не думаю, что Рассер станет говорить с тобой о том, что тебя не касается. Будь ты тенью, Впрочем, именно поэтому он и мог настаивать на тайной аудиенции. Поэтому встряхнула головой, переходя с магического зрения на обычное. Проще уж потом стащить какой-нибудь документ и разглядеть печать, как следует. Не то, чтобы я собиралась подделывать бумаги Кирено, если ты Риню поделился с ним подозрениями. Тебя попытаются вывести на чистую воду и переманить на свою сторону. Так что Хмари внимательно посмотрел на меня, сцепив руки в замок и положив на них подбородок, поняв, что от молчать вообще не выйдет. Не теряя возможности, и подберись к двору с другой стороны. В том, что король или его телохранитель будут знать о твоей принадлежности к гильдии шопота, не вижу ничего плохого. не ты ли хотел, чтобы всё шло своим чередом, и дворец нанимал рысь, когда та будет иметь определённую известность. Он откинулся на спинку кресла и задумчиво потёр сложенными указательным и средним пальцами висок. Хотел. Но если тебя спросят прямо, будь умницей и прояви лояльность короне и королю лично. Номинально ты служишь лиге. А та сама выбирает, чьи заказы исполнять, так что подчиняться Рассеру ты должна только, как Мариса Лиз Аше. Однако, если ты встанешь на его сторону как тень, к тому же нет ничего странного, что на провокации Териньё ты, ты не поддалась, а вот Каралёра сказала всё лично без утайки. Мало ли вдруг, советник-предатель или шпион. В словах Кирено, как впрочем и всегда, был резон. С учётом репутации отца, Расер вполне мог хотеть пригласить меня на службу, а Теринё, как верный советник, тут же начал вынюхивать любыми доступными способами, что же я за тёмная лошадка такая. Особенно разговорчивым хмырь становился, когда дело касалось вещей, имеющих прямое отношение к его планам. И такой Кирено мне нравился куда больше. Исчезала всякая надменность, мрачность, ехидство и грубость. Только дело, только по существу, никаких подколов и попыток задеть. Начни разговор сама, пропустив обычную светскую болтовню, которая, я уверен, разведёт россер. Кирино постучал первым по столу, задумчиво глядя куда-то вдаль. Начни с правды. Ты тень Но не хотела говорить об этом, пока не пройдешь по священии. Теперь оно пройдено, и ты готова служить, как и твой отец. В том, что ты знаешь о принадлежности отца к псам короны, нет ничего удивительного. Сама раджете становиться не хочешь, но в разумных пределах готова выполнять любую работу как тень. Причем заказы согласно брать напрямую без посредничества лиги. Стоит ли так форсировать события? Я нахмурилась и покачала головой. Ты осторожная, но так дело не пойдет. Россер должен видеть в тебе юную девушку, воспитанную патриотом, каким и является Грасса, с горящими глазами и верой в свою страну, готовую положить жизнь на служение Коссе. И мне так просто будут доверять? Тебе нет, но у Грассы хорошая репутация и доверительные отношения с Россером. Киринов выжидающе уставился на меня. Он хотел, чтобы дальше я поняла всё сама. Ты имеешь в виду, настолько хороший, что тебе, чужаку без рода и племени, пожаловали южные провинции, граничащие истопами, сделав не только герцогом, но и доверенным советником, даже самого способного демонолога не приблизят к себе настолько, если он иноземец. Хмырь тихо фыркнул и вернулся к бумагам. Ты расправился с убийцей сестры короля и спас его племянницу, возразила я. Да хоть десяток племянниц. Для Рассера важнее то, что мне доверяет не только Грасс, но и Талисия. Король обладает удивительной проницательностью и мудростью, и всё же у него есть существенная слабость вера в божественную поддержку всего рода Коссель. якобы берущего своё начало от самой Кетры и дети, особенно любимые ею. То есть, расталис, и не видит в тебе ничего плохого, так и есть? Я не выдержала и рассмеялась. Но он будто бы этого не услышал. Не думай, что из-за своих слабостей Рассер стал менее опасным. К тому же, пока Для Талисии я и правда не представляю никакой угрозы. В этих словах будто бы прозвучал намек, и стало не до смеха. Ко всему прочему Кериной явно не намеревался продолжать этот разговор. Наставления он дал, разжевав их до невозможности, и потому до завтрашнего утра от него можно не ждать особой болтливости. Со вздохом я все-таки решила оставить злополучный кекс на столе. и пойти заняться каким-нибудь очень важным делом. Жаль, таковых на сегодняшний день не наблюдалось. Шепот меня не отпустит, Ларр и так уже настрадался от моей скучи порядочно. Если у тебя нет второго кекса, то дверь там. Услужливо подсказал хмарь, не поднимая головы. Что ж, видимо, это означало, что мне стоило оставить его наедине с бумагами.